В 1990 году 15-летняя Кейтлин Моран была совершенно одинокой, и у нее было вдоль времени, чтобы написать свой первый роман «Хроники Нарму». В 16 лет она начала сотрудничать с музыкальным еженедельником «Мелоди Мейкер». В 18 недолго вела поп-шоу «Обнаженный город» на Четвертом канале. После такого бурного начала Моррен 18 лет безвылазно трудилась в газете The Times в качестве телевизионного критика и автора сатирической колонки о знаменитостях, за которую в 2010 году получила награду британской прессы «Журналист года». Старшая из восьми детей в семье Кейтлин росла в Вулверхэмптоне, получила домашнее образование и прочла в детстве гору книг о феминизме, в основном для того, чтобы доказать своему брату Эдди, что она лучше, чем он. Кэтлин на самом деле не ее настоящее имя. При рождении ее назвали Катарина. Но когда ей исполнилось 13 лет, она встретила имя Кэтлин в романе Джилли Купера подумала, что что-то в этом есть. Вот почему ее имя произносится таким неправильным образом. Кэтлин.